Глава 19. От сестры к сестре. Салли уехала из этапля на следующий день. Все уверяли ее, что Чарли пошел на поправку и уже обнаруживает верные признаки выздоровления. Температура снизилась. Хвастались, что успели вовремя остановить гангрену и с ней непременно свяжутся, если в его состоянии произойдут какие-то изменения. На обратном пути в машине скорой помощи Она почувствовала, что ее лихорадка возвращается, и не из воль, а стремительно. Суставы мучительно болели, и к тому времени, когда скорая помощь добралась до передового пункта эвакуации раненых, лихорадка уже бушевала вовсю. Но ведь бедняжка уже переболела. Услышала она, что сказала Онора доктору Брайту, лежа в той самой гриппозной палатке, где умерла Лео. Унора и Брайт были в масках. К сожалению, беспомощно проговорил доктор Брайт, то был не грипп. Салли видела над собой угрожающий недовольный взгляд Оноры. Из-за плеча Брайта на нее смотрела мать. Мать была без маски и знала, что дочь утонула вместе с Архимедом, ей было любопытно, как это произошло. Салли хватило ума лишь на то, чтобы не ломать голову, почему она в конце концов всегда тонет вместе с Архимедом. У тебя остался морфий, который я для тебя украла, спросила она у матери. Ей хотелось, чтобы теперь мать его вернула, и он унес бы Салли далеко к свету и воздуху. «Все истрачено на мужчин», — сказала ей мать. Миссис Дьюранс прижала руки к вискам, будто от отчаяния, что не может облегчить участь Салли. Салли чувствовала, как стремительно развивалась болезнь. Она вся горела. Ее легкие кровоточили и таяли. Ей было страшно. Но, может, придет Чарли и нальет ей сладкого вина чистого воздуха? — Она такая красивая, — сказала Слетри Брайту. — Вот и Леонора тоже ушла. Инфлюенса забирает самых красивых. — Нет, — сказал Брайт, — я не хочу в это верить. Некоторое время Слетри в маске стояла на коленях у постели Салли. Ее лицо раздулось, как воздушный шар, но она молчала. — Мои легкие истекают кровью, — пожаловалась Салли, борясь за отданный ей взаймы Чарли воздух и наслаждение дышащих легких. — Добро! — которое излучала бледная мать, было не в силах остановить ускользающую от нее удачу. «Проклятие!» — проговорил Брайт. «Чарли познал мое тело», — сказала она. «Я отдалась ему». Все обличия Салли — ребенок, больничная медсестра, туристка в Египте, медсестра плавучего и сухопутного госпиталей. Все сорвала лихорадка, точно листья светок. Воровка, убийца, сестра, ненавидящая, тонущая, выплывающая, возлюбленная, нелюбимая, видящая свет, боящаяся тьмы, перевязывающая и промывающая раны, дочь сбежавшая и дочь, оставшаяся навсегда. Что ты делаешь с другом, висящим на колючей проволоке, Чарли? Австралийское милосердие прячется в дуле винтовки. Где Чарли с его крылом, его укороченной рукой? Он заточен в госпитале и не знает, что ему надо прийти ко мне и вернуть мне воздух. Когда воздух так и не вернулся к ней, ужас сменился бредом. Ее охватила жуткая ярость. Но ярость быстро схлынула, и она отпустила все поводья и почувствовала себя задохнувшейся в полном покое, восхитительном и непревзойденном. Ничего подобного она никогда раньше не испытывала. Тому, кто захотел бы ощутить нечто большее этого покоя, потребовались бы иллюминаторы в гробу. Ах, легкость! и подняться в итоге оказалось нетрудно. И даже Чарли был просто частичкой общей массы людей, которых она оставляла. Пока Салли сражалась с болезнью, добровольческий госпиталь накрыла новая волна гриппа. Заразившиеся раненые, санитары и английские розочки лежали в специальном крыле. Наоми тоже почувствовала, что заразилась, но еще где-то 6 часов с 10 утра до четырех дня закрывала глаза на симптомы. И лишь когда она зашаталась в коридоре, не понимая уже, где стены, а где пол, пришло время признать, что она заболела. После того, как она рассказала о своем состоянии Эрдри, Наоме разрешили прилечь в ее комнате, как в одиночном изоляторе, суставы выкручивала, ее вырвала прозрачным бульоном, которым ее накормила одна из австралийских медсестер в маске. Из-за затрудненного дыхания она ощутила, как между ней и всем остальным миром Даже самыми простыми предметами в комнате, чашкой, книгой, висящим на крюке за дверью пальто, встала адская непреодолимая стена. Пришла английская медсестра, посмотрела на нее внимательными, но расширившимися до невероятных размеров глазами. За ней появились два санитара в масках, втащившие кровать, и еще двое с носилками, на которых лежала одна из английских розочек. Девушка задыхалась и беспрестанно мотала головой по напрасну расходу и силы, Обе могли быть жертвами поражавшего мембраны и прита. В какой-то момент Наоми показалось, что так это и есть. Отделенная от самой себя в этой комнате, она поняла, что зашла коллега, стоит над ней, делая записи в графике температуры. «Вы остались?» — хотела она сказать. «Никакая военная власть вам не указ. Леди Тарлтон попросила вас, и вы остались. Из-за этого ко мне должно было вернуться дыхание?» Наоми в своем безвоздушном пространстве над кроватью сошла на палубу Архимеда, где в панике метались мужчины и женщины, но с кислой тоской в животе она пошла искать Кирнана и мать, которые там были и которых там не было, которые и остались, и ушли. Она увидела скаковых лошадей, которые начали беспорядочно кружить на баке, когда тот стал подниматься к небу. — Пристрелите же лошадей! — кричала медсестра. — Ничего не поделаешь. — проговорила мать с грустной, с детства знакомой Наоми улыбкой. Наоми охватил гнев. Она всегда терпеть не могла, когда мать начинала причитать. «Ничего не поделаешь, такова судьба. Можно что-то сделать, мама!» — заспорила Наоми. «Ничего не поделаешь? Я ввела тебе смертельную дозу морфина, потому что ты так говорила. Салли украла его из шкафа на Архимеде. Салли — воровка, припрятала его для меня в надежном месте — Я его нашла и запустила змею в твое сердце. «Первым делом лошади», — сказала миссис Дьюранс, поджав губы с угрюмой практичностью фермерши, и пошла заниматься этими ржущими животными, не задающими вопросов, не предлагающими альтернатив своему жертвоприношению, ничем не угрожающие и благодарные за то, что их убивают. Когда Наоми вернулась в комнату, там все еще были лошади, неистово мечущиеся в панике. Она успела посидеть за столом начальника тюрьмы, умоляя его выпустить Иэна, чтобы спасти лошадей. Тот был совсем тупой и не понимал, какая огромная потребность выросла у нее внутри. Самая сильная боль за всю ее жизнь. Корабль развалился на куски, и она вместе с тупым начальником тюрьмы, вместе с мужчинами, женщинами и лошадьми упала в море, которые не чувствуют ничего. Так она вернулась, хрипя и хватая воздух.